Глава восьмая. Новый дом. Призрак бесшумно скользил по коридорам и комнатам, в которых мгновенно вспыхивал свет при его приближении. Казалось, что дом видел и чувствовал свою бестелесную хозяйку. Мы, не отставая ни на шаг, следовали за ней. Такая реакция дома показалась мне хорошим знаком. С духом точно можно договориться». Как ни странно, пыль и специфический запах нежилого помещения отсутствовали. Учитывая, что кругом на стенах, потолках и даже на мебели виднелись многочисленные руны, этому факту можно не удивляться. Эва с интересом вертела головой по сторонам, внимательно осматривая обстановку. Ничего подобного у нее в замке не было. «Призрачная хозяйка привела нас в большой зал. Присаживайтесь!» Кивнула она на ряд огромных кресел возле стены и не стала занимать место за огромным столом, больше похожее на трон, а присела на кресло рядом с нами. Это можно было счесть за простую вежливость, но я предпочел принять для себя как еще один положительный знак. Дух девушки оказался заряжен неимоверным количеством энергии, почти до вещественного состояния. Материал мягкого сиденья даже прогнулся под весом хозяйки. «Рассказывайте». Коротко бросила она, внимательно оглядывая новых владельцев поместья. Эва озадаченно посмотрела на меня. «Я не понимаю, чего она хочет». «Расскажи немного о себе и подробно о нападении светлых магов». «А вызови демона тоже упомянуть?» «Не вижу причины скрывать это от духа. Наши тайны она никому не выдаст. Раз столько времени ее не изгнали из дома, то сомневаюсь, что у нее найдутся друзья среди магической братьи». Судя по известной нам истории этого поместья, здесь могли закончить свой путь не один десяток амбициозных магов и светлого, и темного направления. Мне даже интересно, что она скажет обо мне. Хм, а уж как мне интересно. А городские приключения обязательно описывать? Можно коротко. Надо же пояснить, откуда у нас рекомендация появилась. Темная перевела взгляд на призрачную хозяйку и стала излагать свою историю. Повествование заняло немало времени. Привидение внимательно слушало, не прерывая рассказчицу. Я видел, как пару раз призрачная хозяйка пыталась применить к нам какие-то сложные заклинания. Мешать не стал. Во-первых, энергии в них почти не видно, так что это, скорее всего, какие-то сканирующие конструкции. Во-вторых, защиту жизненной силы с темной я не снимал, а мне эти заклинания вообще ничем не грозили. Они просто растворялись при касании. Эва закончила рассказ. Наступила звенящая тишина. девушка привидения не сводила с нас пристального взгляда. Наконец, она задумчиво вздохнула и сказала. «Странные вы. Оба. Ваша необычная защита не дает возможности сделать обследование, но доступные для меня жизненные поля уже говорят о многом. Хозяйка перевела взгляд на меня». «Нет, ты не демон. Не вижу у тебя связи с их пространством. Как бы точнее передать ощущения? Для меня демоны даже не воняют, а невыносимо смердят. А от тебя чувствуется странная свежесть, непередаваемые цветочные приятные запахи, теплота человеческого тела и в то же время могильный холод невероятной силы. Не понимаю, как такое возможно». «Теперь ты». Хозяйка взглянула на Эву. «Странный купол вокруг тела сбивает с толку, но однозначно могу сказать, мать у тебя темная, а отец адепт светлых стихий. Из тебя выйдет сильный универсал». «Вот это номер!» «Да у меня чешуя встала на голове дыбом от удивления. Нет причин не верить призрачной собеседнице. Она кучу лет существует среди магов в этом городе, так что опыта ей не занимать». А я-то думаю, что Эви после моего лечения так легко даются светлые стихии, а оказывается, вот в чем дело. Мамочка у нашей темной еще та скрытница. И ведь не сказала дочери. Или не успела. Похоже, светляки об этом знали. Да и тетка, если и не знала наверняка, то что-то подозревала. Теперь стало понятно, почему они не хотели убивать девушку, а желали только лишить ее силы. Дети от такой рабы не при связи со светлыми адептами наверняка станут сильными универсалами. При правильном воспитании это большая сила. Ты это обнял бы подопечную? На ней лица нет. Не хочу быть зрителем очередного неконтролируемого огненного всплеска, как в харчевне, да и обстановку жалко. Я бы тоже ушел в аут, если бы мне такое сказали о родителях а ведь тетка, скорее всего, не упускала возможности донести до родственницы побольше гадости о светлых предках. Дракуша не ошибался. Вот-вот душевный шторм в ауре темной выплеснется наружу. Не хочу проверять, выдержит ли привидение такой удар. Я метнулся к девушке, поднял ее с кресла, плюхнулся на ее место и усадил подопечную себе на колени, прижав к себе. По-другому обнять темную из-за высоких подлокотников просто не получалось. Эва спрятала лицо на груди у парня. Из ее глаз ручьем текли слезы. Мало того, что демон оказался совсем не демоном, так еще и вскрылась тайна ее рождения. Глупо не верить призрачной собеседнице. Потомственная призывательница хорошо знала, что в отличие от людей, духи не лгут. Они могут умолчать о чем-то, но врать просто не способны. «Хм... Вы меня опять удивили!» Озадаченно покачала головой призрачная хозяйка, разглядывая обнявшуюся парочку широко раскрытыми глазами. «Первый раз вижу, как смертельная стужа смешивается с огнем без дополнительных эффектов, словно это одна и та же стихия. Давно у меня не появлялось желание следить за смертными. Забавно будет понаблюдать за вами дальше. В общем, вы меня убедили. Поместье ваше». «Вы не одиноки в своих желаниях. Осторожно поглаживая по голове затихшую темную, я бросил взгляд на привидение. «Хочется разобраться, что вы такое. Никогда не встречал настолько материального призрака. Пожалуй, вас даже днем отличить от обычного человека довольно трудно». «Кто бы сказал, что я такое?» — грустно усмехнулась девушка. «Наверное, устала существовать в этом виде невообразимую уйму лет». Редко в поместье появляется что-то стоящее, а выход за его пределы мне недоступен. Ваша парочка мне интересна. Пожалуй, развлечение стоит того, чтобы окончательно выйти из пячки. Не будете возражать, если здесь появится управляющая. «Обеими руками за!» — кивнул я, не прекращая обнимать темную. Шторм в ауре постепенно затихал, и Эва начала прислушиваться к разговору. Я продолжил. Никогда не понимал ненормальных, стремящихся влезть повыше на пирамиду управления. Столько уходит энергии, времени, а главное, для чего? Да лишь для собственного удовлетворения. Не буду настаивать на своей точке зрения, но мне она подходит. Кстати, как вас-то называть? Неудобно обращаться к управляющей на «Эй, ты». Можете называть «Хранией» или, коротко, «Храна». Поднялась с кресла призрачная девушка. «А если кто спросит, откуда здесь появилась управляющая?» Притормозил я собеседницу. «Скажете, что наняли?» Усмехнулась Храна. «Печать городского жителя с моей ладони никуда не делась. И у меня есть опыт. Лет, эдак, несколько тысяч назад я уже была в этой должности. Не уверена, что кто-то из ныне живущих сможет вспомнить этот факт. А еще вопросик. Не дал я ускользнуть духу?» «Не кажется ли вам, что это несколько невежливо? Мы о себе рассказали, но по-прежнему ничего не знаем о вас. Может, и вы бы для общего знакомства поведали что-нибудь о себе?» «Думаешь, самый хитрый?» Остановилась, а затем присела на место девушка. «Это она рассказала», — кивнула на темную храна, подумав несколько секунд, продолжила. «Ну да ладно». Ради дальнейших интересных событий, которые непременно будут сопровождать вашу парочку, немного расскажу о себе. Но вы все же смертные, так что возьму с вас клятву секрета. И если не боитесь, снимите защиту. Ничего у нее не получится. На кожу татуировку она наносить не будет, а использовать руны разума для мозга на вас бесполезно. Точно». Недостемная нить, связывающая многочисленные активные точки наших тел и сознания. Мой разум поглотит руны без следа. К сожалению, в известной мне обычной магической клятве задействовать духа призрака тоже невозможно. Но если откажемся, храна может и обидеться. Она же знает, что ты мог убить ее, поэтому не испугается приглашение в виртуальный замок. Сознание у нее достаточно сильное, чтобы не развеяться при переходе. Отличное предложение. Магическую клятву можно принести и там, прямо на разумах и без всяких рун. Уже не боимся. Ответил я за обоих. Но есть сложность. Рунная магия, как вы уже должны догадаться, на нас не действует. Есть иной вариант. Приглашаю с помощью сознания побывать у меня дома, в другом пространстве. Там можно продолжить разговор. Эва встрепенулась у меня на коленях, И, наконец, оторвав лицо от моей груди, открыто взглянула на храну. «Соглашайся. Обещаю полную безопасность. Я уже не один раз там побывала, и хотя этот демон-рабовладелец еще тот самодур, вреда он не причинит». «Ого!» — изумленно откинулась на спинку кресла храна. «Вам удалось дважды за столь короткое время удивить меня. Становится все интереснее и интереснее». А я-то уже давно решила, что все знаю, и рано или поздно сдохну от скуки или окончательно сойду с ума от бездействия и одиночества. Браво! Сначала вы меня чуть не отправили в небытие, а сейчас предлагаете прогуляться за пределы поместья. С вами не соскучишься. Похоже, что мое нудное и однообразное призрачное существование наполняется новым смыслом. Пожалуй... Соглашусь. Я протянул в голове храны жгут силы и остановил кончик перед ее лицом. Видишь что-нибудь? Поинтересовался у собеседницы. Нет, сама не вижу. Отрицательно качнула головой привидение. Но защитные руны по месте показывают странный энергетический канал перед лицом. Попробуй использовать его для перемещения, так как ты обычно это делаешь, предложил я. У нее получилось. Храна мгновенно оказалась в моем виртуальном замке. Ее зрительная копия ничем не отличалась от настоящей из поместья. Те же не спадающие одежды, лишь ошеломленное лицо выдавало состояние гости. Довольная Эва уже находилась здесь. «Предложи девушкам присесть», — бросила ехидный взгляд в мою сторону темная. «Надеюсь, в этот раз ты над нами издеваться не собираешься». Рядом появились копии кресел из поместья. «Устраивайтесь». Усмехнулся я, подавая пример. Эва, проигнорировав свое место, нагло шагнула ко мне и устроилась на коленях. Мне понравилось. Поймав мой удивленный взгляд, скорчила она просительную рожицу. «Но что будешь делать с этой бесноватой темной? Уж попляшет она у меня на тренировках». Храна проявила осторожность. Прежде чем опуститься на сиденье, она рукой ощупала его, коснулась спинки и подлокотников, немного сдвинула кресло и, убедившись в его надежности, с некоторой опаской села. Словно все еще ожидая подвоха, она неуверенно поерзала и даже пару раз привстала, но кресло и не думало исчезать или проваливаться сквозь пол, откуда так неожиданно возникло. Только после этих манипуляций храна удовлетворенно откинулась на спинку и, скрестив ноги, приняла расслабленную позу. «Ничего не понимаю». Гостья не скрывала своего изумления. «Я ощущаю себя...» Живой, но этого не может быть. Сознание ничего не забывает. Пожал я плечами. Когда-то ты жила, а значит, помнишь все ощущения. Здесь я оторвал руку от тела темной и обвел вокруг. Работает только чистый разум. А я-то думала, что за миллион лет познала все возможное. Горько усмехнулась Храна. Какая же перед вами дура. Ну что же, признаю. А теперь позвольте рассказать мою историю. «Хм, а как же клятва?» Удивленно фыркнул я. «Это...» — гостья повторила мой жест. «Сильнее любой клятвы. Готова заложить остаток бессмертного существования за разрешение посещать это место. Целую вечность не испытывала такого сильного ощущения жизни. Здесь я живая. Понимаете? Живая! Где демону клятву?» Она ничего не значит по сравнению с этим. И лучше не перебивайте, а то у меня не хватит храбрости, чтобы рассказать историю, как только что поняла, глупые адептки, возомнившие себя всезнайкой. Рассказ Храны Родилась я через миллион лет после основания и почти за столько же до сегодняшнего дня. Вам трудно представить это время, Увы и ах, человеческая жизнь слишком коротка. Это был период расцвета магических наук. Момент перед Великой войной света и тьмы. Для начала, чтобы вам стало понятнее, немного истории. В те далекие прекрасные времена, между адептами противоборствующих стихий, стали завязываться прочные связи. В такой семье родилась и я. Отец у меня был светлым магом, а мать слабой темной универсалкой. К сожалению, кое-кто из руководства темных орденов раньше всех обнаружил, что в отличие от прежних времен, в смешанных семьях стали рождаться более сильные маги, чем в союзах с носителями одинаковых стихий. Заговорщики воспользовались этим знанием. Вот поэтому я и не удивилась рассказу Эвы о ритуале отнятия магической силы на алтаре. Это изобретение не вашего времени. Только раньше... Такие обряды совершали исключительно представители темных орденов. Они стали тайно похищать светлых одаренных девушек и инсценировать их гибель. Лишенных сил рабынь заставляли до конца жизни рожать детей от адептов чужих стихий. Эта секретная деятельность длилась не одну сотню лет. Никто не понимал, почему некоторые, надо признать не все, темные ордена постоянно наращивают мощь. Когда правда всплыла, Случилась Великая Война. К сожалению, силы тьмы набрали к тому времени невероятную мощь. Нейтральные города и города светлых магов захватывались один за другим. Казалось, ничто не способно противостоять легионам призванных духов, нежити и измененных животных. Да и среди противников тьмы полного единства не наблюдалось, особенно среди нейтралов. Зачастую города без сопротивления сдавались из-за предательства. Так случилось и с моим родным городом. Отец и мать у меня были гениальными магами. Собственно, и познакомились они во время соревнований между школами. Стили их заклинаний резко отличались от обычных, но походили друг на друга. Эта особенность и привлекла молодых людей, а уж потом возникла романтическая связь. Родители заинтересовались исследованием новых необычных свойств рунных заклинаний. К сожалению... Натуры увлекающиеся, они ничего не замечали вокруг. Даже рождение дочери лишь ненадолго отвлекло их от опытов. Отсюда можно представить, в какой семье я воспитывалась. Поместье, где мы с вами встретились, и было их настоящим детищем. Хорошо помню, как радовался отец, когда удалось разгадать технологию построения защитных городских стен. Теорию следовало проверить на практике, и родители занялись созданием поместья. Это отняло у них почти 10 лет. Зато, несмотря на небольшой возраст, мне уже не понадобилось поступать в магическую школу. Опыта набралась, хоть отбавляй. Жаль, не успела получить татуировки силы. Как раз к этому времени городу подступили легионы тьмы. Единства среди горожан не было. Нашлись предатели, захватившие и открывшие ворота противнику. Защита пала. Началась грандиозная бойня. Хотя сражались в основном маги, людям тоже доставалось. Нежить не разбиралось, кто перед ней. Отдавать жены дочерей в рабство никто не хотел. Горели целые кварталы. Покинуть окруженный город возможности не было. Поместье представляло собой магическую цитадель, но отсутствовали два основных компонента. Не было энергии и управляющего духа. Существовать друг без друга родители не хотели. Место в руне управления только для одной души. Отдавать меня темному ордену они тоже не собирались, так что других вариантов не видели. Специальным ритуалом мать отделила мою душу от тела и внесла в контур управления рунной системы поместья. Затем они добровольно развоплотились сами, передав необходимую энергию в накопитель. Не знаю почему, но в расчетах отец все же ошибся. Энергии оказалось слишком много. Защитный контур ярко вспыхнул, неся окончательную гибель силам тьмы. Центр города очистился от нападавших. Это позволило скопиться под прикрытием защиты поместья многим, не желавшим сдаваться магам. Я приняла всех. Это не спасло город от захвата, но сохранило многие жизни светлым одаренным. Шло время, поместье оставалось в осаде, источник воды у нас имелся, а вот пища заканчивалась. Я не могу сказать, почему случилось то, что случилось, но неожиданно в городах темных орденов произошла катастрофа. Они просто исчезли с лица земли. Насколько мне известно, сейчас на том месте образовался раздел, несколько непроходимых горных цепей, заканчивающихся черными песками. Впоследствии выдвигалось множество различных предположений и версий, пытающихся как-то объяснить это событие но ни одно из них так и не нашло подтверждения. Как вы знаете, всех умерших, независимо от того, маги это или обычные люди, всегда отправляли в окна бездны. Собственно, возле них и построены города. Если этого не делать, то рано или поздно покойники превращались в ненасытную нежить. Воинственные темные ордена, наоборот, перестали выполнять такой ритуал, а лишь увеличивали силу армии за счет зомби и скелетов. Не исключено, что именно это и стало причиной катастрофы. Окна бездны перестали получать свою дань телами умерших и, обидевшись, выплеснули из себя таинственную энергию, покарав нарушителей равновесия. Потеряв основную мощь, темные ордена ослабли, а их противники сплотились. Так же, как раньше, темные создали специальные заклинания, превращающие живые организмы в нежить, светлые маги сделали руны самостоятельно уничтожающие ее. Объединенная армия светлых орденов и нейтральных городов истребила захватчиков на своих территориях. В горах с остатками армии нежити разобрались сами темные адепты, в свое время не поддержавшие захватнические планы объединенного ордена и загнанные им в горные районы. Война затихла. Да и как ей не затихнуть, если образовавшийся раздел стал практически непреодолимой преградой? один два человека хорошо экипированные и подготовленные еще могли преодолеть его но армия со всеми своими вспомогательными обозами оружием кипами рунных свитков ездовыми животными и фуражом не смогла бы преодолеть и первого перевала с тех пор и установилось шаткое равновесие как ни крути маги различных направлений не могут существовать друг без друга хотя темные предпочитают не посещать светлые города а их соперники не ездят в горные замки. Это лишь вступление. Теперь обо мне. Некоторое время в поместье жили спасенные маги, но на волне всеобщей неприязни к темным их отношение ко мне постепенно менялось. Наверное, в их понимании живое привидение не могло быть ничем иным, как порождением темной магии, а уж такой сильный дух пугал их одним своим существованием. Возникла дилемма. С одной стороны, Надежное убежище, укрепленное высшей и не всем доступной магией, а с другой — ужасный дух, порождения темных искусств. Неудивительно, что они начали предпринимать попытки изгнать меня. Вначале я сильно удивилась. Это мой дом, и я дала этим людям приют, защиту и все, в чем они нуждались. Почему вместо благодарности они хотят избавиться от меня? Потом обиделась и приняла контрмеры которые только еще больше настроили магов против меня. В конце концов, я разозлилась. Вот тогда и произошло первое выселение живых владельцев. С тех пор редко кто из одаренных способен надолго задержаться под моим покровительством, но иногда появлялись вполне вменяемые и становились жильцами поместья. Среди этих избранных встречались весьма одаренные маги, И я с увлечением наблюдала за ними и пополняла собственный арсенал новыми знаниями, но все, в конце концов, надоедает. Рунная наука давно уже исчерпала свои возможности и совершенно не развивается. За миллион лет сменилось больше сотни владельцев поместья. В последнее время скука окончательно загнала меня в контур управления, и я перестала лично управлять домом. Действовали лишь стандартные защитные функции — которые я настраивала для новых понравившихся мне обитателей. И вдруг, в череде бесконечных лет, произошло нечто, не поддающееся пониманию. Несработавшая защита от незваных гостей вытащила меня из спячки. Прошу извинить, я все же не совсем дух, а полноценная душа, поэтому мне присущи многие человеческие черты, и раздражение входит в этот перечень. Не разобравшись в обстановке, хотела атаковать вас на входе, тем более к темному у меня по большей мере отрицательное отношение. За все время в доме жило лишь два темных владельца, и это происходило очень давно. Уж мне-то хорошо известен неуживчивый характер этой братьи. До сих пор не понимаю, как отцу удавалось гасить вспышки агрессии моей матери. Теперь переходим к текущему времени. Меня насторожил рассказ Эвы о ритуале. Похожая история имеет некоторую цикличность в миллион лет. Теперь светлые ордена пытаются усилиться и подмять под себя всех остальных. Не хотелось бы присутствовать в качестве наблюдателя на еще одной великой войне. В прошлый раз выжила едва ли сотая часть населения и полностью исчезли некоторые виды животных, сопровождающие людей с момента основания. К тому же, боюсь, в этот раз одним разделом мир может не ограничиться. Даже бессмертному бестелесному духу не хочется быть навечно погребенным в толще горных цепей, которая может остаться от цветущих городов. «Ты хотел истории? Вот она перед тобой. Ты желал знаний? Бери. Есть один недостаток. Учиться придется в обычном времени. Сильно сомневаюсь, что удастся разогнать виртуальное время, не разрушив рунных заклинаний поместья. Душа девушки привязана именно к ним». Я это как-нибудь переживу. Мне тогда даже не обязательно поступать в школу. Пусть там темные учатся. Одни слова. основания, раздел, окна бездны, черные пески, измененные животные, чего стоят. Да и знания о древних рунных технологиях меня заинтересовали. Призрачная хозяйка для меня будет хорошим преподавателем. Сможешь учить нас рунной магии? Задумчиво посмотрел я на храну. Если здесь, то с превеликим удовольствием улыбнулась гостья. «Есть одна неувязка. Теоретически я отлично разбираюсь в родной стихии отца — в воздухе. И в стихии матери — смерти, по направлению некромантия, но экзамены не сдавала и управляющие руны на коже не имею. Вместо них работают заклинания поместья, а здесь-то их нет. Обойдемся, — отмахнулся я. Теорию будем учить здесь, а практику будешь принимать у нас в обычном пространстве». «Тогда договорились», — кивнула Храна. «Как же приятно ощущать себя живой!» «Где бы еще найти столько времени?» — недовольно проворчала Эва. «Остальные стихии придется постигать в школе». «Что-нибудь придумаем», — улыбнулся я. «Ну что, возвращаемся в поместье?» «Надо обживать новый дом, да и отдохнуть с дороги не помешает». «Идемте». Нехотя кивнула Храна. А «Расставаться с ощущением настоящей жизни ей не хотелось». «Не переживай». Поднялся я с кресла, с Эвой на руках. Эта упрямица так и не желала покидать насиженное место. «Тебе еще не раз предстоит здесь побывать». Храна вздохнула и исчезла. Мы вернулись в обычное пространство. Темное по-прежнему сидело у меня на коленях, но в этот раз пребывала в обычном сне. Защитные реакции организма от психологической перегрузки сработали сразу по переходу из виртуального замка. Види посмотрел я на храну, поднимаясь из кресла с темной на руках. «Забавная из вас парочка!» — усмехнулась та и, повернувшись с едва слышным шорохом, шагнула в коридор. «Если бы точно не знал, что передо мною дух, то подумал, что показывает дорогу настоящий человек. Имитация была идеальной. Стук подошвы шорох одежды, плавные движения. Даже казалось, что створки дверей подчиняются жестам настоящих рук». Теперь понятно, почему когда-то слуги не отличали девушку от простой управляющей. С помощью дракоши хорошо видно, насколько необычные руны работают для этого. Результат опытов родителей хран завораживал меня своей сложностью. Домик оказался внушительным. До хозяйских спален добирались больше двух минут. Эва так и не желала просыпаться. Пришлось самому раздеть спутницу и устроить в кровати после чего отправился в соседнюю спальню. Решил хорошенько отдохнуть. Следующий день обещал быть не менее суматошным. Храна еще долго с интересом рассматривала спящих хозяев. Странную защиту они сняли, хотя и не полностью. Девушка отлично видела многочисленные неведомые энергетические нити, связывающие тела. Даже касание их сканирующим заклинанием приводило к его уничтожению. Покачав головой, Храна отправилась к себе, в свою старую комнату. Отдыхать духу не нужно, а вот заняться писаниной было необходимо. Требовалось написать объемное письмо в наемную контору с перечнем пожеланий к будущим слугам. Не все подчинялось заклинаниям в поместье, и его нужно привести в жилое состояние с помощью обычных людей. Рано утром Храна вручила мне конверт с адресом наемной конторы. Внутри лежала стандартная форма заявки с указанием необходимых качеств и требований, которым должны соответствовать кандидаты в прислугу. Выйти самой за пределы защитного контура у хранительницы нет возможности. Эва еще спала, и я не стал будить девушку. Оказавшись у ворот, неожиданно для себя обнаружил невдалеке на улице довольную рожу тусака, слуги и помощника Сантуса. Кошачий экипаж замер в ожидании перед въездом в поместье. Я же говорил, что хозяин не ошибается в людях. Приветливо посмотрел на меня тусок, открывая двери местного лимузина. Надеюсь, вам не обязательно ждать 10 дней для окончательного подтверждения договора. Я же вижу, что с одеждой у вас полный порядок, и даже выглядите отдохнувшим, а это значит, что с духом поместья найден общий язык. И почему ваш господин еще не скупил весь город с такими-то способностями? Усмехнулся я, залезая внутрь. А присутствие моей. А, родственницы не обязательно? Здесь больше половины домов рано или поздно попадали в руки семьи Энтарис, пояснил Тусок, устраиваясь в салоне напротив меня. С каждой продажи идет процент. Родословная господина теряется во тьме тысячелетий. Ходят слухи, что род ведет начало как бы не самого основания города, а для подтверждения договора достаточно присутствия одного владельца. «Данные меняются не у вас, а лишь в городском хранилище». По команде Тусака Возница сорвал экипаж с места. «Надо заехать в наемную контору. Нам самим не справиться с поместьем», — попросил я. «Не стоит», — задумчиво покачал головой собеседник. «Только услышав, что требуются слуги влогового ужаса, вам сразу откажут. Советую отдать заявку моему хозяину. Под его поручительство нужные люди найдутся уже к вечеру». «А, и во сколько нам это обойдется?» Посмотрел я на собеседника. «Осталось всего пять тысяч, а еще придется рассчитываться со слугами. В поместье наверняка что-то есть, и можно взять в долг охраны, но не хотелось бы с этого начинать наше совместное существование». «Платить не придется», — улыбнулся тусок. «Выиграет престиж господина. В отличие от остальных, лишь ему одному удалось найти новых владельцев для проблемного поместья». Добирались до дома торговцы недвижимостью мы гораздо дольше, чем вчера. улицу уже заполнили различные повозки, и разогнаться кошкам не удалось, даже несмотря на их грозные рыки и крики погонщика. Не особо разбирался, как слуга предупредил Сантуса. Амулетов на шее тусока висело не меньше, чем у его хозяина, но сам торговец встречал экипажу входа в дом. Вопросов у меня в голове роилось множество, но ответов не было. Вот ни капельки не верю, что это стандартная процедура для выгодных клиентов. Да и какие мы выгодные, по меркам здешней аристократии, бедные родственники. Тогда какого демона он оказывает такие почести безродному пришельцу? Как будто в подтверждение тревожных мыслей, торговец вежливо взял меня под руку и сопроводил в кабинет. Хотя встречавшиеся в коридорах хорошо вышкаленные слуги и старались выглядеть невозмутимыми, Аура не скрывала их удивления. Регистратор сделок заверил договор окончательно и передал сведения в городское хранилище. Жаль, я по-прежнему так и не понял, как он работает. Слишком много рунных заклинаний напичкано внутри устройства. Просьба о помощи в подборе и найме слуг тоже нашла понимание у хозяина дома. Сантус заверил, что если не к сегодняшнему вечеру, то к завтрашнему утру нужные люди найдутся. Меня не покидало сомнение насчет необходимых средств, поэтому вспомнила о добытых шкурах скалистых змей. Мы с родственницей немного поохотились, добираясь сюда. Обратился я к торговцу, когда мы покинули кабинет. «Может, посоветуете хорошего портного, чтобы продать пару шкурах скалистых змей, а из одной сделать нам подходящую городскую одежду?» «Одной шкурки на два костюма не хватит», Вежливо улыбнулся Сантус, нисходительно поглядывая на неопытного в этих делах молодого спутника. «Да там и на четверых запасах, запасом, не понял я». «Даже из трехметровой змеи для одного человека полного костюма не сделать». Глядя на спутника с превосходством, покачал головой торговец. «А, понятно. Разобрался я с недоразумением. Эва ведь говорила, что никогда настолько больших змей не видела. И это в горах, где они водятся». Я с напускной рассеянностью во взгляде посмотрел на собеседника. «Насколько хватит рулончика из десятиметрового экземпляра?» «Таких змей не бывает», — с недоумением приподнял брови Сантус, уже догадывая, что собеседник обманывать не станет. «И все же», — попросил уточнить я. «Думаю, на двоих точно материала достаточно», — наконец кивнул торговец. «А две другие шкурки такие же?» Уже с интересом он заглянул мне в глаза. «Нет, эти поменьше, метров по шесть». Напустив на себя сожаление, покачал я головой. «Готов взять все хлопоты по пошиву на себя, и если оставшуюся пару, продадите мне за хорошую цену». С ожиданием уставился на парня Сантус. Даже редко у кого из магов имелись аналогичные костюмы из кожи скалистой змеи. «Согласен, я не стал долго думать. Уж у этого мужика связей и знакомств намного больше, чем у меня». «Сумму назначьте сами, я не знаком со здешними расценками». «Экземпляр в 6 метров, говорите?» Задумчиво уставился в потолок торговец. «По сто тысяч энергонов за штуку вас устроит?» «Уверен, другие покупатели дадут не намного больше». Довольно улыбнулся я. «Не думал, что шкуры скалистых змей настолько ценится. Возможно, вся соль в размерах. Стоит потом поинтересоваться». «Если не возражаете, я прямо сейчас пошлю с вами тусака с деньгами за товаром», предложил Сантус. «А сегодня договорюсь с нужными портными». «Еще бы мне возражать», ухмыльнулся я. «Вы сама доброта». Сантус сам вышел провожать гостя. Серьезное лицо сразу осветилось довольно улыбкой, едва экипаж отъехал от дома. Было чему радоваться. Отдельный костюм, сшитый целиком из одной шкуры скалистой змеи, обладал огромным и бесспорным достоинством. Большинство заклинаний напрямую не действовало на человека в такой одежде. Однако было недостаток. Готовый костюмчик, если такой имелся в продаже, стоил не меньше двухсот тысяч и потом передавался из поколения в поколение. Для этой цели денег Сантусу не жалко. Наряды, изготовленные из нескольких экземпляров шкурок, обладали намного меньшими защитными свойствами сказывалась разнородность материала. Знакомство с магом, способным добыть такое богатство, дорогого стоило. Это еще один факт, подтверждающий огромную силу нового знакомого. Да и соглашение с духом поместья, монетка в ту же копилку. То, что новые владельцы способны расплатиться за покупку жилья гораздо раньше десятилетнего срока, не подлежало сомнению. Довольно потирая руки, торговец ушел в дом. Следовало срочно послать слуг в наемную контору и к портным. По пути к новому дому тусок завез меня в харчевню. Персонал хорошо знал слугу торговца и выполнил заказ почти мгновенно. Пришлось чуток потратиться. Наверняка в поместье из готовой еды имелись только соленья и копчение в подвале. Хорошую, а главное вкусную пищу из этого вряд ли сделаешь». Приличный запас провизии прислуга упрятала в две огромных корзины и загрузила в экипаж. Храна уже ждала меня сразу за воротами поместья. Теперь она выглядела как обычная горожанка и ничто не напоминало о ее нематериальной составляющей. Обтягивающие короткие шорты, легкая блузка, короткий плащ с небольшими гербами по обе стороны защелки крепления. Легко догадаться, что это признак слуги определенного дома – Герб ничем не отличался от руны владения поместья на тыльной стороне моей ладони. Поскольку рунного кошелька у меня не было, пришлось пригласить тусака внутрь. Храна без разговоров отобрала у меня обе корзины, и, несмотря на внушительный груз, царственно вышагивая перед нами, устремилась к дому. Мне пришлось выводить гостей из прострации. По отвисшей челюсти и бушующей в ауре буре было понятно, что пребывать в таком состоянии он мог долго, Подхватил гостя под руку и на буксире потащил вслед за призрачной хозяйкой. Слуга торговца пришел в адекватное состояние только у самых дверей. Трудно сказать, что привело его в такой восторг и трепет, то ли прелести, почти плывущей впереди девушки, то ли что-то другое. В большом приемном зале нас уже поджидала Эва. «Ага, бросил бедную родственницу в постели одну и умчался на гулянку. Сердито уставилась на меня темная». Тусок даже не обратил внимания на двусмысленность этой фразы. Он вежливо поклонился и встал на мою защиту. «Господин всего лишь оградил вас от излишних хлопот. К сожалению, он еще не обзавелся рунным кошельком. Понимаю, на диких территориях некому проводить такие ритуалы, поэтому разрешите воспользоваться для расчетов вашим». Тусок протянул вперед руку с татуировкой. Эва, ничего не понимая, коснулась браслета гостя своим запястьем с татуировкой. 200 тысяч энергонов перекочевали на личный счет девушки. Лишь чуть приподнятые брови показали ее удивление. «Дорогая, пришлось быстро пристроить шкурки и договориться о пошиве, соответствующей нашему положению одежды». Улыбнулся я и добавил. «Наша управляющая еще попросила позаботиться о слугах, но любезный Сантус Энтарис взял эту проблему на себя. Так что к завтрашнему дню штат будет набран, и тебе не придется тащиться пешком до школы». «Еда на столе», — прервала разговор, появившийся в дверях охрана Я бросил вопросительный взгляд на Тусака. «Нет, нет», — поднял руки он. «С вашего позволения возьму охотничьи трофеи и покину этот гостеприимный дом. Дела. Не утруждайтесь. Провожать до ворот не надо. Дорога мне известна». Что-то он какой-то подозрительно добренький. Задумчиво посмотрела Эва на закрывающуюся за гостем дверь. «А вчера выглядела таким снобом». Вон как ухватился за свертки со шкурами и дал дёру. «На вас многие теперь так смотреть будут», — ехидно усмехнулась Храна. «Владельцев этого дома, кто бы они ни были, всегда в городе уважали и даже побаивались. Понятно почему». «К сожалению, еда мне сейчас недоступна, но вас она тоже долго ждать не будет. Я всё разогрела». Я подхватил девушку под руку и потащил в столовую. «Со вчерашнего вечера во рту крошки не было, а у меня еще растущий организм». Дом Сантуса «Господин! Господин, я видел!» ворвался в кабинет хозяину тусок. «Обязательно сейчас докладывать!» бросил недовольный взгляд на слугу торговец. «Вы должны узнать это срочно!» задыхаясь от бега по коридорам, выдохнул тусок. «Что-то по новым владельцам поместья!» приподнял брови Сантус. «У входных ворот нас встретила... она!» Продолжал хватать ртом воздух слуга. так хлебни из моего бокальчика, успокойся и давай по порядку», приказал торговец. В таком состоянии он видел личного помощника совсем не нечасто. Тусок сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Взял со стола бокал с вином и залпом осушил его. За этим последовало еще несколько энергичных вздохов. Выполнив комплекс дыхательных упражнений, слуга начал говорить. «Вчера специально не ложился спать, а поднял архивные записи по поместью. С уверенностью могу сказать, что у входа на территорию меня с новым владельцем встречала таинственная бессмертная, имеющаяся в хрониках описания, совпала вплоть до маленькой родинки на левой щеке. Последний раз ее видели у владельцев больше двухсот тысяч лет назад. Насколько известно из летописи, это маг невероятной силы, «Только представьте, эта девушка сейчас исполняет роль служанки у новых владельцев!» «Служанка?» — говоришь. Задумчиво уставился на помощника торговец. «Мне утром тоже не спалось. Попробовал найти в справочниках информацию о роде до 2. Удивительно, но он древнее моего. Сам понимаешь, сведения об эпохах до Великой войны весьма фрагментарные, но и там эта семейка встречается». Если что, напоминаю, эти маги поколениями совершенствовали приемы управления духами. Некоторые документы указывают, что в войне они воевали на стороне Светлых Орденов. «Думаете, врожденные способности девушки позволили договориться с духом поместья?» — предположил слуга. «Не исключаю такого варианта», — криво усмехнулся Сантос. Но напомню, что парень тоже относится к этому темному семейству. Более того, нам неизвестно, чьи предки откололись от первичного рода раньше – его или девушки. А если парень – прямой потомок основателей? В сохранившихся легендах о них скудная информация, но то, что они мановением руки могли стирать с поверхности целые города, сомнению не подлежит. «Молюсь всем богам!» чтобы врожденная интуиция продолжала исправно служить моим потомкам. Следует поддерживать дружеские отношения с нашими гостями. По пути сюда заглянул к оценщику. Уже спокойно доложил тусок. «Вы не прогадали. У этого старого козла даже руки затряслись от жадности. Едва он увидел самый маленький из трофеев наших новых друзей. Сходу предложил 250 тысяч». Я отказался, сославшись на уже заключенный договор. «Правильно сделал», — одобрительно кивнул Сантус. «Мне самому одежда из этих шкурок пригодится, да и будет что оставить в наследство потомкам. Однажды это может спасти чьи-то жизни». «Хорошо, я принял к сведению твое сообщение. Займись подбором персонала для поместья, а то я уже не успеваю рассылать письма по агентствам». 250, говоришь? За одну?» «Не будем жаденными. Завтра вместе со слугами и портным отвезешь владельцам поместья еще двести тысяч компенсации за неправильную цену. Я все-таки не специалист по кожам скалистых змей, да и товар это штучный».